кармы народов. Ведь время сейчас небывалое, когда карма народов определяется во всей силе своей. Великие события идут, и возгордившимся придётся испить горькую чашу. В тиши много открывается внутреннему взору, и видишь, как собирается вековая карма и как творит космическая справедливость. Потому ещё раз повторяю, что всем принявшим знамя участь будет облегчена, и, конечно, не в виде награды, но просто они сами покажут свою жизнеспособность, ибо жить и процветать может лишь дух, способный к новому строительству и высокому устремлению. Космическая справедливость никого не карает, но воздаёт лишь по заслугам. Иначе говоря, космическая реакция сочетаний точна. Космические весы точны и непреложны. Так ужас, пришедший в нашей родине, явился результатом векового удушения именно мысли. Лишь близорукие невежды не хотят видеть этой истинной причины неслыханного бедствия, обрушившегося на нашу страну. Сказано: всякий грех и всякая хула простятся человеком, но хула на духа святого не простится. А что есть дух святой, как не сознание, не мысль, этот великий рычаг и творец всего сущего. Потому так велико преступление церкви, мёртвой догматикой удушавшей и продолжающей удушать все светлые ростки. Не может человек жить без обновления и питания духовного. Даже папа Римский понял это и учреждает академию для изучения религиозных прав и учений, в которую должны войти учёные всех стран. Без различия национальности и веры исповедания. Наши же церковники продолжают пребывать в восьме средневековье и усматривают печать антихриста во всём, что не отвечает их невежественному сознанию. Больно и стыдно за невежество сородичей. Явление разрушения многих стран напрягается мощно. Вся земная битва сопровождается мощными битвами в высших мирах. Все, кто знает значение народной кармы, могут осознать происходящее. Нужно задуматься над теми событиями, которые напрягают мир. Легко убедиться, как тёмные тучи покрыли многие горизонты. События в каждом уходящем строе указывают на то будущее, которое сменит настоящее. Космический магнит очищает и собирает новые силы. Тени мрака над смещаемыми странами. Где не установит равновесие в продолжении короткого времени, там соберутся тучи, которые решат судьбу тёмных стран и их водителей. Народная карма напряжена на западе и на востоке. Идёт новый свет. Юг трепещет от огня подземного. Так решится карма народов. Запомним, что народная карма разрешается мощными событиями.